хозяева не успели покинуть роскошные виллы. Посреди просторного двора стоял десяток упряжек, нагруженных имуществом, одеждами, посудой, мебелью, предметами искусства. Склавины пришли слишком быстро, и ворвались они в поместье внезапно. «Пощади нас, светлейший, пощади!» молились колен члены сенаторской фамилии, «Мудрый, могучий владыка, Иисус поможет тебе, только сохрани нам жизнь, возьми все, только пощади, мы не сделали тебе ничего!» Даврит грозно восседал на стуле с высокой спинкой. Вокруг стояли приближенные, воины и друзья. Спишивались и подходили старшие дружинники, бывалые воины, сражавшиеся теперь верхом. Толпа воинов и примкнувших к варварам римских бедняков окружала знатного сановника, его рыдающих жену и детей. Смотрели недобро. «Князь, они не успели ускользнуть!» шепнул Давритием, белоусый воин чтимы за храбрость. «Чего их жалеть? Хотел лишить нас добычи старый Боров. Вон сколько повозок нагрузил!» «Убей их, князь, или отдай нам!» кричали колонны. Размахивали серпами, цепами, топорами и вилами. «Этих тварей надо перебить!» «Мы забросаем их камнями, как бешеных собак! Смерть им! Во имя Христа! Смерть сенатским выродкам!» Даврит молчал. Слушал голоса. Руки князя Склавин скрестились на груди. Пристально смотрели слегка раскосые глаза. «Что прикажешь, князь?» — спросил Ждан, брат союзного главы, подергивая рус и ус. «Неужто простить задумал этих собак?» «Пусть римляне скажут мне, как и за что я должен наказать их господ. Слышите? Я жду!» Толпа загудела взволнованно, затопталась. От нее отделился загорелый кореглазый парень. Подойдя к князю, поклонился низко. «Владыка», — обратился он, — «здесь нет старшего сына нашего господина, но я скажу из-за него». Он забавлялся с моей сестрой, когда она тайком пыталась бежать с греховным плодом в чреве, убил ее. Мы не рабы, благородный Даврит, но с нами обращаются хуже. Мой отец трижды был бит палками только за неурожай винограда. Разве так поступают христиане? Прокопий, наш сосед, когда его хлестали плетью, умер. Сенатор, вот он, Боров, тогда смеялся, говоря, у дураков легкая душа». Потом за недоплату велел пороть всех должников, а самых бедных две недели держали в яме на воде. Мы нищие по их вине, паршивые собаки, все их племя жадное и злое. Молодой человек от ярости стал запинаться, его подбадривали голоса селян. Он для забавы издевался. Что без него творили, тоже говори. Про управляющего скажи про Фому, пусть всех накажут. Нас постоянно били, оскорбляли, Скольких сгноили в своем подвале. всё забирали, что только нам земля давала. Тех, кто бежал, солдаты возвращали, Казнили многих. С оружием с нас выбивали все долги. Без хлеба на одной траве Держали зиму, как баранов. Фому забили палками до смерти. Мешок зерна, долженный весной по осени, Мы возвращали десятью. Вот так заступник наш. Даврит горделиво потянул воздух носом. «Все с нас сосали, кровопийцы, за каждую скотину мы платили, вон, разжирели, как собаки, убить их мало!» Звучно поддержали парня женские голоса. «Светлый господин, накажи их, накажи!» Протолкнувшись вперед, худенькая женщина с морщинистым лицом произнесла с угрозой и тревогой. «Не жалей их, владыка, люди просят, не жалей тварей этих!» «Смерть воровскому роду!» — закричали взрослые крестьяне, побаивавшиеся говорить всю правду в глаза несвергнутому хозяину. «Смерть! Убить их всех! Убить его! Убить!» Еще вчера римский господин грозно повелевал. «А слушаться его было нельзя. Сегодня гордый землевладелец простерся на земле, прося пощады. Молодежь верила, что добрые варвары явились навсегда». Старики осторожничали, сомневались, даже в гневе действовали только сообща, как бы слагая с этим вину с каждого отдельно. «Достаточно», — приказал князь. «Землю разделите, коней, сенаторской конюшни, половину всей живности я забираю». «Поборы отменяю». «В общину принимайте всех, рабов освобождаю. Колонов больше нет». «Константинополь здесь не властен. — Чиновников и воинов врага немедленно захватывать и доставлять ко мне или казнить решением общины. — Что делать с этими? Бей их, убивай! — Повелитель, выслушай меня! — завопил сенатор, растирая слезы мягкими кулаками. — Дай слово мне, благороднейший король! Даврит поморщился. Болела старая рана в ноге. Он получил ее несколько лет назад, сражаясь вместе с аварами против византийцев. Это было под стенами сирмия. Стрела тогда впилась ему в бедро. Рана гноилась, зажила с трудом, но лишь иногда доставляла неудобство «Перун, зачем я согласился разбирать здесь этот спор? Пусть бы босс всех изрубил, как он того хотел. Скорый суд, самый мудрый на войне», — подумал князь. Но сказанного он не мог отменить. «Прояви милость, владыка!» «Выслушай, великий государь!» — заплетаясь, проревела жена сенатора, подняла заплаканные глаза под дугами бровей. «Пусть, что ли, скажут?» — предложил брат князя. «Чего их слушать?» — возразил Бострих, ну, белокурой головой. «Говорите!» — приказал Даврит, подняв сильную руку. «Велю!» ноющая боль в ноги отступила. Князь с удовольствием подумал о захваченных богатствах, серебряной, золотой утвари, больших стадах, превосходных лошадях и пленниках. Даже Каган не брал на войне столько ценностей. Боги улыбались даврите. врите. Перун защищал его, ни одной царапины не получил князь за минувшие месяцы. Силы его росли, пополнялись отрядами колонов и рабов. Князь не ставил их высоко, но это была нужная помощь салон, мудрый афинянин учил, нельзя судить, не выслушав обоих. Обе стороны достойны слова, в чем бы их ни обвиняли, — дрожащим голосом начал речь сенатор. Окружившие его родственники закивали головами. Иначе можно наказать безвинно, а это самый страшный грех. Весь мир построен на законе, традициях, обычаях народов. Они различны, но всегда идут от Бога. Я не наказывал безвинно никого, а строгостью своей обязан нравом и установленным порядком. Законы императора едины, как для раба, колонны или гражданина. Без этого погибнет государство. Мой муж безвинен, он только соблюдал порядки, вскрипнула сенаторша. Спаси же нас, Господь, мы поднесем немало храму. Красиво говорит, словно венок плетет, мелькнула в голове Даврита князь понимал не все. Язык римлян был знаком ему отчасти. Иной раз приходилось угадывать слова. Но точная красота речи сенатора не могла от него ускользнуть. Он знал, византийская знать с детства обучалась красноречию. Слушая прежде императорских посланцев в аварском лагере, князь поражался их умению складывать слова, придавая сказанному нужный смысл и духу. «Сегодня люди злятся, завтра любят. Настрой меняется. Законы сами никогда. Ты можешь изменить, владыка. Я только подчиняюсь. Меня не любят. Вижу, что не любят. Но разве есть моя вина, что установленный порядок строго соблюдался? Всегда и неотступно. Бог свидетель». «Увертливые воры, наглые собаки!» – свирепела толпа. Вырвать языки, кишки им все наружу! Ради Христа убить, убить! Князь жестом приказал толпе замолчать. Понимавшиы латынь с лавины с интересом переглядывались. Слова магната казались разумными. Даврит внимательно слушал, сложив руки на рукоять меча. Глаза князя оставались прищуренными. Взгляд был насторожен. «Владыка, изменяй закон, как только хочешь, но не наказывай безвинно на тех, кто следует ему!» Продолжал сенатор дрожащим голосом. «Иисус свидетель, твой порядок я также буду соблюдать! Убить их, жечь бросайте камни, люди! Смерть кровопийцам, убийцы, воры!» Даврит прищерился на один глаз. «Дайте князю слово!» – заревел босс, перебивая гул толпы. Воцарилась тишина. «Вы не защитились». «Народ вас не прощает», — заключил Даврит под радостные крики толпы. «Сенатор, слышишь? Мой закон не в том, чтобы перенять порядки Рима, а в том, чтобы их смести, как дикую заразу. Спалить и раздавить. Виновен всякий, кто им верен. Ты виновен. И рот твой тоже». «Владыка, пощади, могучий повелитель, оставь нас как заложников, мой сын заплатит, Анастасий все отдаст, пощади!» Привели сенатор с родственниками и приближенными, несмотря на полетевшие в них камни. «Прекратить, суд кончен. Сожгите всех, сожгите виллу тоже. Добычу разделить. Детей сенатора я забираю в рабство. Все довольны?» «Слава! Здоровья князю! Владыка, здравствуй!» «Проклятый варвар!» — зашипела круглолице сенаторша. «Сам гори в аду, дикая скотина! Сын шлюхи, грязный скиф! Гори в аду, язычник!» Дружинники схватили приговоренных и под не толпы поволокли конюшне откуда уже выводили лошадей. Люди охапками несли соломы и ветки, появились факелы. Радость горела на лицах колоннов. Месть за бесконечные обиды застыла в их глазах. Огонь пробежал по сухой траве и дереву. Охватил здание. Страшные крики прорвались сквозь стены горящего жилища. «Коня!» — приказал Даврит. В потоках пыли вновь помчались склавины вперед. Всюду во фраке пылали поместья. Неслись табуны и стада. Плелись за Дунай обозы с богатой добычей. Тысячи пленных уводили склавину в свой лесной край. Поднявшиеся против хозяев колонны, рабы и городские бедняки вместе с варварами шли в бой против войск автократера. Закрывшись каменными стенами, империя выжидала сторонять сражений. Но стычек и потерь было не избежать. Под Адрианополем Даврит атаковал большой отряд схалариев, вышедшие из города. Готы засыпали римлян стрелами. Дружина князя с копьями обрушилась на врага. Не выдержав удара, византийцы бежали, разбросав по равнине тела своих воинов в дорогих доспехах, расписные щиты, оставшихся без хозяев ухоженных коней. Все захваченные в походе знамена Даврит приказал сложить в костер у стен города. Пожирая фальшивую позолоту, огонь вспыхнул на резных деревянных значках. С башен города видели, как горят символы легионов с перекрещенными буквами x и Пи, обозначавшими Христа. До темноты не смолкали дикие скифские песни и торжествующие крики. Слышались оскорбления Августа и Цезаря, призывы сдаться. Все Балканы, да и Лирика, и Юга и лады стали землей варваров.